Глава тридцатая Меня выворачивала наизнанку, выгибала и ломала. Перед глазами яркие вспышки, от которых можно ослепнуть. По венам носился жар, бесновался, кипел и потухал в области сердца. Я громко кричала, но изо рта не вырвалось ни звука. Предсмертная агония в самом диком ее проявлении. Я уже успела распрощаться с жизнью, как внезапно боль отступила, а ей на смену пришло нечто мощное. Я ощутила огромную силу внутри. Она роилась под ребрами и пульсировала до тех пор, пока я не поднялась на ноги. Зрение прояснилось и показалось, что стало острее. Темным смерчем пепел поднялся в воздух и рассеялся. Большой и страшный волк, что минуту назад ранил меня до крови, склонился, покорно поджав уши. Он признал во мне новую хозяйку, и я коснулась его за грифка с победной улыбкой, сполна осознавая, что именно со мной произошло. «Вот теперь меня есть за что сжечь, правда, Эгри? Ведьмами от хорошей жизни не становятся!» Громко рассмеялась, получая истинное удовольствие от ощущения великой силы внутри. Волк фыркнул и лизнул мою ногу, из чего я поняла, что он полностью со мной согласен. Присела перед зверем на одно колено, заключила его морду в ладони и заглянула в жёлтые глаза. Покажи, что случилось с чудовищем. Всмотрелась я в чёрные бездонные зрачки животного. Что ты видел? Покажи мне, шипнула я, пальцы задрожали. Меня пробило волной жара, медленно затягивая в пучину собственного отражения в глазах волка. Образ размывался, и взамен ему явилась чёткая картина. Чудовище лежало посреди лачуги в колдовском круге, раскинув руки в стороны. В больших стеклянных глазах не было жизни. Мощная грудь не вздымалась. Повсюду горели свечи, которые мигом потухли, когда инквизиторы ворвались внутрь. Они выволокли мёртвого воссая на улицу и подожгли лачугу. Эгри закрыл глаза, и тёмная пелена отгородила меня от видения. Где человеческое тело, которое я видела? Волк опустил голову. Магический контакт оборвался. Это его настоящее тело. Он его от меня прятал в лочуге. Эгрез искулил и лёг у моих ног, виновато прикрыв лапами чёрный нос. Поэтому он не мог выйти за пределы колдовского круга в образе чудовища. Кто он? Где он? Но волк не желал отвечать на мои вопросы или не мог. Взглянув на место силы, я поднялась и пошла к пепелищу хижины. Села на печь и развернула кулёк с зефиром. Положила ароматное лакомство рядом и посмотрела в гущу леса. Там гулял непослушный ветер, играя с листвой, под чей шелест пели птички. Умиротворённо красиво природа сегодня. Это хороший знак. Не будь любимого в живых, я бы почувствовала. Стоило потянуться за вяленым мясом, как эгри прискакал, виляя хвостом, будто забавный щенок. Что будем делать, миленький? Подбросила кусок в воздух, и волк поймал его пастью на лету. «Где теперь искать Сая? Что-то пошло не так, правда? У него был план по уничтожению инквизитора, но он не сработал. Сай в ловушке!» Вытащила из-за пазухи амулет и сжала в ладони. Прикрыла глаза, прислушиваясь к обретенной силе. Хотела найти ответ на главный вопрос, а на мою голову обрушился целый ворох знаний. В подкорку сознания до боли врезались рецепты зелий, ритуалы и обряды. Я схватилась за лоб свободной рукой, а камень сжала ещё сильнее. Будто прибитая к печи гвоздями, не двигалась и не дышала, впитывая поток древних колдовских навыков. Когда нечто ударило в грудь, распахнуло глаза и уже знала, что нужно делать. А ещё говорят, что колдовать плохо. Ха, да я лучше себя никогда не чувствовала. Угощайся. Отдала Эгри оставшееся селяное мясо, схватила зефирку и спрыгнула с печи. Подбежала к месту силы и бросила сладость в центр круга, осмотрела пространство и заострила внимание на кустарник с усскими листочками. Подобрала полог мантии и сарудило подобие сумки. Пошла по лесу собирать необходимые для ритуала растения и коренья. А когда закончила, Эгри выкопала обугленную кость, оставшуюся после сожжения тела чудовища. притащил её на алтарь, и я разложила предметы в форме звезды. Сила подсказывала, что нужны кровь и огонь. Без просьбы приказов волк принёс в пасти огарок свечи, и я высекла искру из камня, разодрала рану на ключице и собрала капли своей крови. Губы зашептали заклинание на странном древнем языке, и огонь с шипением поглотил кровь. Укажи мне путь к нему. Посмотрела на пламя, и оно стало перекидываться на каждый предмет, образуя непрерывную огненную звезду. За считанные секунды пламя поглотило всё, что лежало в круге, и потухло в центре, оставляя после себя горстку белого порошка. Поищи склянку из под лекарств, попросила волка и склонилась над результатом колдовства. Эгри быстро нашёл подходящий сосуд, в который я засыпала порошок. На пальцах осталось немного пыльцы. Я осторожно на неё подула, и ветерок подхватил песчинки. Они закрутились в воздухе и повели меня тонкой нитью за собой. Плыли по воздуху песчаной лентой, указывая путь, по которому Сая вели в полесу. Я непрерывно развеивала порошок по воздуху и удивлялась, что ведёт он меня вовсе не к тракту, через который я обычно ходила на рынок. Сначала к реке, а от нее в сторону злосчастного оврага, в который я свалилась в тот день, когда убегала от псов инквизиции. Нить повела меня мимо него и вскоре привела к тропке, ведущей из леса прямиком к заднему двору поместья Рэдбоун. По ней-то я и убегала из комнаты Люция, выпрыгнув из окна. И не нужен был больше летучий песок, чтобы понять, где сейчас Сай, кем бы он ни был и в чем теле не оказался. Попрощавшись с волком у кромки леса, двинулась вперёд. Что ж, застыла я напротив широких ворот поместья, который когда-то считала родным домом. Настал час расплаты, Люций. Теперь мне точно хватит духа тебя убить, заулыбалась, натянула маску на лицо и незаметной тенью пошла в город.